Глава шестая. Утром Ярослав уезжает. По крайней мере, я не обнаруживаю его машину у ворот. И что это означает? Он передумал или еще вернется? Слишком много размышлений, как для короткого невинного диалога. Хотя ночью меня на части ломала. Так хотелось принять какое-то решение. Желательное, единственно верное. Чего скрывать? Я воодушевилась, поверила в те несчастные 5%. Я много думала о том, что Влад точно настоял бы на реабилитации, как можно скорее, не теряя времени, любой ценой, потому что каждый день, по сути, уменьшает шанс на полное восстановление и возвращение в спорт. Брат всегда меня поддерживал. И хотя мать часто и шутливо рассказывала, что он не хотел иметь сестру, наши отношения были идеальными, друг за друга горой, всегда и везде. На кухне за завтраком собираются все члены нашей семьи, во главе стола отчим. Он просит меня присесть по левую сторону, сверлит взглядом и о чем-то крепко думает. Бабуля суетится и ставит передо мной тарелку с едой. Это омлет с овощами, как я люблю. Наколов на вилку стручковую фасоль, обвожу присутствующих внимательным взглядом. «Все такие загадочные и малоразговорчивые, будто больше меня знают. И мне это не нравится. Совершенно!» «Это из-за Ярослава, да?» «Ну что, Соня?» Произносит, наконец, отчим, отодвинув от себя пустую тарелку. Готова к разительным переменам. Еда застревает где-то в горле. Я откашливаюсь и тянусь к стакану с водой. Н -н наверное, готова. Неловко жму плечами. Что значит «наверное»? Хмурится Роман Геннадьевич. Мы с Ярославом уже обо всем договорились. Но раз договорились, то почему меня спрашиваете? Искрящее напряжение ощущается каждой клеточкой тела. Я неприятно ежусь и вновь утыкаюсь в тарелку. А я вот не понимаю! Вклинивается в разговор Галя. Папа, нахрена играть при этом свадьбу? Свадьбу настает мой черед удивляться. Кто-то женится? Да! отвечает сестра. «Ты! Это нечестно!» «Какая чушь! Уймись! Я не собираюсь выходить замуж! Не с моим диагнозом!» А папа говорит, что... Отчим со всей дури ударяет ладонями по столу, заставив посуду на несколько сантиметров оторваться от поверхности. «А ну-ка, ша!» «Все молчать!» Грозно рычит «Он!» Я не понимающий смотрю на мать, но та лишь отворачивается. Что за вселенская несправедливость? О чем идет речь? Что несет Галя? Почему я ничего не понимаю, в то время как остальные в курсе? Я не собираюсь молчать, заявляя Роману Геннадьевичу. А какой свадьбы вы все говорите? Милочка, «Ты думала, что мы с матерью так просто отпустим тебя пожить к мужику, а?» «О, Господи! Алло! Это не какой-то мужик! Яр, Ярослав!» «Соня, не кипятись!» – просит меня мать, опустив ладонь на мою руку и слегка сжав при этом. «Ярослав поможет тебе! Но какой ценой?» «Едва я открываю рот, чтобы сказать что-то в свою защиту, как голос вновь подает отчим. «Чтобы потом в подоле нам с матерью принесла? нагуленное дитя? В поселке что потом скажут? Что кулаков порядком не воспитал дочь? Я не ваша дочь, и мне плевать, что скажут в вашем поселке». Лицо Романа Геннадьевича покрывается багровыми пятнами. «Раньше мы вполне себе мирно сосуществовали на одной территории. Я старалась не лезть на рожон и лишний раз не высовываться. Максимально возможно принимала нового мужа матери, хотя она, мягко говоря, никогда не умела выбирать мужчин. Если влюблялась, то с головой. Утопала, отдавала всю себя» и потом больно обжигалась. «Пока ты живешь в моем доме, пока спишь на моих простынях, пока ешь еду, на которую я потом и кровью заработал, ты, Софья, будешь делать так, как сказал я». Его громкий голос вибрирует в барабанных перепонках. Меня трясет и накрывает после обвинений и упреков. Возможно, потому что он прав, В данный момент я не работаю, не учусь. Сижу у них с матерью на шее. Мелкие подработки не в счет. Я создаю обложки для книг, делаю баннеры и арты. Творю в фотошопе, насколько позволяют знания и фантазия. Но этого, конечно же, недостаточно, чтобы гордо заявить, будто я делаю что-то полезное». Все свои крупные накопления я давно спустила на поиски брата. Влад отправился на службу и спустя короткое время перестал выходить на связь. Он числится пропавшим без вести, но я не теряю попыток его найти. Ни слова не говоря, я встаю с места и выхожу из кухни. Слышу ласковый голос бабули, который умоляет меня вернуться и как следует позавтракать. Слышу саркастический ответ от Гали. Мол, чего вы паритесь? Отойдет и вернется лопать бутерброды. Голодный не останется. Закрывшись у себя в комнате, я перевожу дыхание и никак не могу поверить в происходящее. Меня хотят выдать замуж из-за кого? За Ярослава Жарова. Если детским мечтам с годами свойственно сбываться, то сейчас точно не самое подходящее время. Почему именно сейчас? Почему, когда я едва передвигаюсь? Почему не в тот период, когда я порхала по полю в короткой белой юбочке с ракеткой в руке и привлекала внимание всех парней? Всех, кроме одного. Спустя полчаса в спальню приходит мать. Она всячески пытается уговорить меня войти в ее положение. «Я не хочу ссориться с Романом», – тяжело вздыхает. «Но я хочу, чтобы ты восстановилась, Сонь. Насколько это возможно? Ты же знаешь, что у меня нет таких денег. И если даже накопить, а реабилитация не даст толку, то…» «Для чего нужен брак спрашиваю раздраженно. «Ты же знаешь, у Романа пунктик. Он сам нагуленный на ребенок». Его сестра потом тоже нагуляла дитя и принесла его родителям на воспитание. Брак – это своего рода безопасность. А Ярик, он, конечно, хороший парень, но очень ветреный и непостоянный. Как пить дать? Поиграет с тобой и бросит. Роман не хочет, чтобы тобой воспользовались. Пойми, он действует в твоих же интересах. Я не верю в благородство отчима. «Уж прости». Между прочим, Ярослав сам выдвинул это предложение. Он захотел тебя забрать. Роман не отпускал. Слово за слово, и мужчины пришли к единственному верному решению. Сам выдвинул предложение. «О, Боже мой! Мы с мамой сходимся на том, что я немного остыну и подумаю. И все оставшиеся дни до понедельника – Я почти не выхожу из комнаты. Занимаюсь подработкой, много читаю и переписываюсь с подружкой Женькой. Та пищит от радости, когда я рассказываю ей возмутившую меня новость. Бабуля украдкой приносит мне еду и просит не пороть горячку, когда я жалуюсь ей на отчима. Говорю о том, что вовсе не хочу никуда переезжать и лечиться. «Быть может, лучше прожить...» по прогнозированному сценарию Яра. В понедельник утром его черный внедорожник вновь стоит у ворот. Я так волнуюсь, когда вижу жару сквозь затемненное стекло. Ладони потеют, дыхание срывается. Отчим стучит в комнату и просит поторопиться. Он едет с нами в реабилитационный центр, хочет лично все проконтролировать». «Мать тащит мои костыли из кладовки и просит не нагружать сильно ногу. Я храбрюсь и не соглашаюсь, но потом сдаюсь. Пусть Яр видит, за кого он вписался. Дурачок». Поталкиваемая родственниками, я выхожу на улицу. Опустив глаза в пол, с помощью костылей дохожу до машины. Яр выходит мне навстречу, открывает дверь, и, осторожно придерживая меня за локоть, помогает сесть на переднее сиденье, сгорая от смущения неловкости, потому что за нами наблюдают все, кому не лень. Поднимай на во взгляд. Он, как обычно, спокойный и сдержанный. Вот бы и мне такой быть. Яр, если тебя заставили, то просто моргни. Прошу его шепотом. Карие глаза впиваются в мои. В них насмешка и... Непоколебимость. «Зачем, Яр?» «Просто ответь. Зачем?» «Слишком много вопросов», отвечает ровным голосом Жаров. «Существуют человеческие принципы и чувства, и они у меня есть. Влад понял бы тебя, если бы ты поступил иначе. Мой очень сумасшедший» не слушай его. Ведь взять себе в жены калеку это верх безрассудства. Считай, что у меня извращенные пристрастия, Соня».